разговором с шурыгиным павел остался доволен король алкоголя готов в ближайшее время передать кругленькую сумму да и не ходочки с турбазы уберет чтобы не нервировал и не отвлекал пока все складывается удачно без серьезных проблем легкая добыча необходимо найти место для операции здравствуйте долгожданные 200 тысяч баксов и ура новой жизни хотя и сейчас можно расслабиться и помечтать степану 50 тысяч больше этот тяжело больной не заслуживает «Да и зачем ему деньги? Валедула валерьянка не так уж и дорого стоит, а народные средства, зверобой и крапива вообще обходятся даром. Рви, суши и тщательно пережевывай на ужин. Ха!» Павел поддал ногой камень и широко улыбнулся. «Дурак, Степан. И вылечить его дурью башку невозможно. Да и надо ли. Удобный напарник. Трус, правда, редкостный, но и в этом есть свои плюсы. А денег после дележа останется не так уж и много. Нужна машина». Эх, не разгуляешься. Плевать, хмыкнул Павел, выходя из леса на трассу. Катя Шурыгина — это лишь пробный шар. Будут потом и дорогущие машины, и костюмы, и запонки с бриллиантами, и сексуальные девушки, похожие на голливудских звезд. Павел огляделся, цепко изучил каждый куст и неторопливо пошел вдоль дороги. Лучше пусть Шурыгин оставит деньги где-нибудь здесь. Нет, не с краю, а... Вот отличный полосатый столб, на нем табличка, Рядом старый рекламный щит с куском оранжевого плаката и левее корявая береза. Такое место с другим не спутаешь и удобно наблюдать за происходящим. Шургин должен подъехать, оставить сумку с деньгами, а затем пусть катится в Москву. Просто и надежно». Воодушевленный Павел резко свернул от столба обратно к лесу и принялся считать широкие шаги. «Если идти прямо, а папочка девчонки с пути уж точно не собьется», то приблизительно через 25 метров будет большое поваленное дерево». «Неплохо», – прокомментировал Павел, потирая руки. «Здесь пусть сумку и оставит. Теперь буду уточнить координаты и на всякий случай еще раз посчитать шаги. Отличное местечко, из дороги не просматривается». Присев на поваленное дерево, Павел тщательно пригладил волосы, стряхнул джинсов, засохший лист, шумно вздохнул и представил огромную кучу денег. «Шуршат, шуршат бумажки». «Зовут, манят».